Глава двадцать четвертая. Серьезный разговор с городоправителем. Уже заходя в коридор ратуши, я увидел незнакомца, подпирающего своей спиной одну из деревянных балок. Дин и вовсе его не заметил и прошел вперед. Я же остановился и с интересом рассмотрел таинственную завернутую в плащ фигуру. Поняв, что его заметили, незнакомец пришел в движение. Пст! шепнул незнакомец и поманил меня пальцем. Не хочешь передать посылку? Вам доступно задание контрабанда. Награда 3350 единиц опыта. Награда 2 золотых 15 серебра. Награда эпический предмет на выбор. Контрабандист способен достать для вас один любой предмет. Внимание! При выполнении этого задания ваша репутация с городом будет испорчена. Репутация с городом падает значительно. Репутация с городом падает значительно со временем. Я рассмеялся. Да это же тот самый Филотхас, которого все ждут на площади. А вот он теперь где скрывается. Решил не выходить на площадь из городской ратуши. Ну-ну. Я взглянул на Дина и ткнул большим пальцем в контрабандиста. Торговец осклабился, увидев всю иронию текущего местонахождения Филотхаса. Алгоритмы устройства расходящегося мира просчитали, что из ратуши тоже можно выйти на площадь. И потому контрабандист неожиданно оказался в поисках сделки со своим потенциальным помощником прямо в обители общественного порядка. Что и говорить, забавная ситуация. Нет, я не желаю портить репутацию с городом, ответил контрабандисту я. Как знаешь. «А ты, торговец, сможешь помочь мне?» — спросил Филотхас. Дин покачал головой и зашел внутрь. «Что там у вас еще происходит?» В коридор, где мы находились с контрабандистом, выглянул Тран. «Лев? Ты кто такой? Филотхас?» «Да, мои господа, мне нужно ретироваться», — отвесил шутовской поклон Филотхас. Внезапно потеряв всю грацию и изящество, он понесся со всех ног на улицу. — Совсем оборзел! — закричал страж порядка и, чуть не выбив дверной косяк, выбежал вслед за контрабандистом. — Будем его догонять? — спросил торговец. Я пожал плечами. — Думаю, сами справятся. Войдя в здание ратуши, я увидел бургминистра, сидящим по обыкновению за своим письменным столом. Мастер Одрик пересматривал обгоревшие книги, ставил на полки. Книгачей еще издалека приметил в меня, махнул рукой в знак приветствия. «Сегодня только они двое находились в зале. Доброго вам дня, министр, поздоровался я. «И вам доброго дня, Лев! Ну как, справились с моим поручением? Значки изготовлены?» — поинтересовался Петтель, приподняв свои очки. Я сделал жест рукой, и вперед вышел Дин. Он осторожно извлек из бережно сложенных в разные мешочки значки и положил их перед бург-министром. Классовое задание значки авантюристов 2 выполнено. Вами получен опыт 450 единиц. Вами получена награда. Доступ к заданиям типа редкий в городе и его окрестностях. Замечательная работа! Теперь я смогу отправлять больше групп на задание. А как поживает наша канализация? Взяв один из них, двумя руками поинтересовался бургминистр. Мы выполнили задание и открыли ворота. Механизм починили тоже. Отрапортовал я о проделанной работе. — Мне доставляет неподдельную радость то, что вы справились с этим заданием. Теперь город не лишится источника пресной воды, «Из-за ее застаивания», — ответил бургминистр. «Задание о восстановлении работы подземного сброса воды выполнено. Вами получен опыт 400 единиц. Я бы хотел ознакомиться с результатами городского совета. Прошедшее совещание волновало меня. В целом, совет города согласился, что авантюрист нам нужен» и ваша просьба о включении вас в совет была рассмотрена. Дин с интересом посмотрел на меня, тем временем бургминистр продолжил. — Ваша позиция. Петтель приподнял очки и облокотился на стол. — Нам понятно. Но, надеюсь, вам известно, что для включения в городской совет вам нужно быть авантюристом железного ранга. — А это значит, что вам нужно получить этот значок. Побарабанив по столу пальцами и сделав какую-то запись, Петель оторвался от стола и обратился к нам. Даже городской начальник стражи высказался одобрительно, когда услышал ваше предложение и порекомендовал провести испытание. Здесь Петель о чем-то раздумывал, но потом продолжил. — Вы можете от него отказаться. Но, тогда, боюсь, мы должны будем отклонить ваше членство в нашем совете. Впрочем, смею вас заверить. Вы сохраните статус мастера-авантюриста. У вас будет три дня на выполнение задания. В пещерах старых доков стража во главе с мастером Климентом нашла упыря, который напал на вас. Вам доступно задание редкого класса, членство в городском совете города. Сразите опасного упыря и упакуйте его дух, чтобы старейшины города могли рассмотреть вашу кандидатуру на членство в городском совете. Награда за задание. Опыт. 1800 единиц. 45 серебряных монет на группу из пяти человек. Эта награда может быть взята задатком из-за вашего класса авантюрист. Награда за задание. Ваша репутация растет до уважения с городом. Предмет. Железный значок авантюриста. Учтите, что значок у меня всего один, и рисковать им попусту я не могу. Поэтому задание должно испытать ваши возможности, его сохранить при себе. Что известно об этих упырях, кроме того, что их нужно убивать тремя ударами в сердце, расспросил градоначальника я. Два удара уже нанесены. Петтель указал на мастера Одрика, нашим книгачеем и самим мастером Климентом. Поэтому нужно нанести один точный удар серебряным или специально зачарованным оружием в сердце монстра. А возможно ли его сжечь или иным способом уничтожить? Проявил я любопытство до более экспертной информации. Сжечь-то монстра можно, но это не упокоит упыря. Он вернется в виде беспокойного духа, и тогда отогнать его от себя будет очень непросто. Нужно будет выяснить причину, почему этот упырь стал таким, — объяснил бургминистр. Только уничтожив источник зла, можно будет упокоить этого субъекта. Может быть, тогда стоит уничтожить источник зла сразу? Как его найти? — поинтересовался я, и бургминистр помрачнел. — Мне нравится ваш энтузиазм, юноша. Но вы должны знать эту историю, прежде чем решитесь сделать это. Посмотрел мне в глаза градоначальник. Я вас внимательно слушаю. Дело в том, что источник зла всем известен. Это запретный шпиль. На нем поселился некто, кто рассылает и плодит своих прислужников по всем окрестностям. Это один из бывших младших прислужников лорда Рэмпорта. Здесь бургминистр сделал паузу, пытаясь понять, слышал ли я о нем или нет. Догадавшись, что нет, Петель продолжил. — Лорд Рэмпорт? Личность, противопоставившая себя королю. Авантюрист, как и вы по классу, из-за чего множество других авантюристов переметнулось на его сторону, и поэтому у нас с ними теперь значительный дефицит. Вспоминая что-то, сказал Петр и почесал подбородок рукой с пером. Восстание смог прекратить король. Но вот как только был уничтожен лорд Рэмпарт, то все его прислужники разбежались, поскольку они обрели самостоятельность и их больше ничего не сковывало. И вместо одного источника зла мы получили множество мини-лордов, мини-источников зла, которые набирают силу. И поэтому, чтобы уничтожить одного такого лорда, нужно уничтожить всех его прислужников, закончил мысль я, поскольку бургминистр снова ушел в себя. Совершенно верно сказано, Лев, теперь вы и сами понимаете важность для города уничтожения того монстра. И это только начальное испытание. Городская стража могла бы справиться с ним. Но нам важно понять, сможем ли мы полагаться на авантюристов и их группы, учитывая все обстоятельства, прибавил Петтель. То есть это испытание является проверкой моей... — Верности. Ничего не выражающим тоном поинтересовался я. Петтель засмеялся и развел руками. — Ну что вы! Нет, я не думаю, что вы или даже все авантюристы поголовно связаны с лордом Рэмпордом. Это не так. — Здесь скорее речь об общей обстановке. — Таких небольших монстров достаточно много, — вздохнул Петтель. И со временем становится только больше. Да, кстати, я вспомнил. Совершенно вылетело из головы, что мы встретили кого-то, кто поднял тревогу с помощью свитка рун с заклинанием Набата, — начал рассказ я. Петель подался вперед, но промолчал, внимательно глядя на меня. Потому я продолжил. Незнакомец так всполошил всех существ тоннелей, что они напали на нас. Мы едва уцелели. Сам же незнакомец, похоже, скрылся, обойдя нас в невидимости, поскольку пройти мимо городской стражи пятнадцатых уровней едва ли он мог. Закончил я мысль. «Ну почему же?» — ответил Петтель. «Если вы столкнулись с тем, кто живет на шпиле, то он мог не только уйти от городской стражи, но и уничтожить их всех на месте». — Я очень признателен вам, Лев, за то, что вы спасли город. Похоже, обитатель шпиля пытался превратить всех нас в своих прислужников, вызвав застой в воде и отравив ее. — Ничего не подозревающие люди могли пострадать, но вы успели вовремя. Задание незнакомец два выполнено. Получена награда — триста опыта. Как-то не очень много-то и дают мне за спасение города, — подумалось мне. Хорошо, я понял свою роль во всем этом. Постараемся уничтожить его как можно скорее, — согласился я с идеей бургминистра. Вот и славно. Сам упырь седьмого уровня достаточно опасный противник. Поэтому я выписал бумаги для кузнеца, чтобы он сделал для вашей группы, которая была в тоннелях, несколько предметов. «Они помогут вам в предстоящей битве», — подсказал Петтель. «Благодарю вас, бургминистр Петтель. Вот только Торальф еще не так давно жаловался на то, что не успевает ковать броню даже для стражи. Быть может, кузнецом для авантюристов выбрать моего друга Дина? Дин не самый опытный мастер, но он быстро учится», — предложил я. «Вы снова правы, господин игрок» как и правы с решением организовывать группы, задумался Петтель. Вот что, я своим решением назначу Дина в ученики Торальфу, чтобы он смог улучшить свои навыки, и выпишу бумаги на получение руды из рудника, чтобы Торальфу не пришлось тратить свои жетоны. Однако напомню, как мы уже обсудили с Торальфом, вам понадобится... Хорошая экипировка, чтобы победить опасного противника. По три предмета на каждого члена вашей группы. Я выходил из ратуши, когда навстречу мне вышел Тран. Он держал за плечо Филотхаса. Контрабандист злобно посмотрел на меня из-под лобья, но ничего не сказал. В коридоре Дин положил руку мне на спину и сказал. "Лев". «Спасибо. Я очень благодарен за то, что ты продвигаешь меня. У меня даже появилось новое задание для обучения у Торальфа», — обрадованно сказал торговец. «Как думаешь, справишься?» — поинтересовался я. «Я родился уже готовым для этого», — ответил Дин, и я засмеялся. «Мы вышли из ратуши, где нас обступили игроки». Они были настроены решительно, впереди стоял воин с огромным двуручным мечом. — Эй, это ты сдал контрабандиста! — строго поинтересовался воин по имени Хазрок. — Да что с ним церемониться? Раз и все! — сказал лиховатого вида молодой человек с двумя короткими кинжалами по имени Шакал, а по классу авантюрист. Но не выдержав сурового взгляда воина, отвернулся. — Авантюрист, предлагающий меня убить? Думаю, теперь я знаю, о ком говорил мне мастер-книгачей, вспомнив, что Одрик в своем предложении стать не мастером упоминал о человеке с низкой репутацией. «Мне нет дела до контрабандиста. Он предложил мне задание, но я отказался. Что с ним произошло после, мне неизвестно», — ответил я. Воин вздохнул и покачал головой. «Ты не взял задание до того, как стража схватила его». Осуждающий посмотрел на меня воин. Хазрак явно не верил мне, что я не причастен к поимке Филотхаса. Мне задание не нужно. Это понижает мою репутацию в городе. Выдержав взгляд воина, ответил я. Да кому вообще нужна репутация с этим заткнутым городишкой? У него даже имени-то нету. Немного растерянно проговорил авантюрист Шакал, а затем плюнул себе под ноги. Я сделаю вид, что поверил тебе. Мы пропустим тебя. Засмеялся Хасрак и погрозил мне пальцем. Ты что, их так отпустишь? спросил шакал, на этот раз зайдя за спину товарищей по группе и почувствовав некоторую неуверенность под взглядом воина. Посмотрев на шакала, воин наклонил голову на бок и уже более мягко сказал: Ладно, может быть, ты и правда не знал. Запомни, если стража хватает контрабандиста раньше времени то он уходит из города на свой схрон. Раньше времени. Снова повторил эти слова воин и, выделив голосом, сурово посмотрел мне в лицо. Это очень неудобно. И считай, что день потрачен впустую. Закончив речь, Хазрак отошел и сделал широкий жест рукой в сторону, пропуская нас с Дином. Торговец поежился, когда встретился взглядом с игроками стоящими за спиной воина. Я ничего не ответил и прошел мимо них. За мной проследовал Дин. Я еще долго ощущал спиной взгляды столпившихся у городской ратуши. Две группы по пять человек. Целых десять человек пронеслось в голове, но я отогнал эту мысль. Какая разница? Недовольные есть везде.